1992. Впервые за 3 недели он смог дышать. Не в полную силу, но достаточно, чтобы произносить связные фразы, высказывать связные мысли и предложения. Ещё вчера он был уверен, что это конец, что у него в запасе осталось 2-3 вдоха, что ты ему подсказывала беречь каждый вдох, откладывать на завтра, но сильнее было желание говорить, пока он ещё мог. выражать то, что не сможет выразить потом. У его кровати сидела Фиона, на восьмом месяце беременности, а живот едва вырос. Если бы она носила мешковатую рубашку, можно было бы и не заметить. Она пообещала ему, что когда пойдёт девятый месяц, она не станет рисковать ездить из Медисона. Но за последнюю неделю всё стало указывать на то, что он скорее всего умрёт до её отъезда. Катетерщик катал ему нос, но он научился поправлять его не чихая. Чихать было больно. Сегодня был вечер пиццы. Ресторан Упата угощал всех раз в неделю, и Фиона ела пепперони. Ель уже несколько недель не принимал твёрдой пищи, но сейчас он впервые за долгое время почувствовал что-то вроде зависти, глядя, как она ест. Хороший признак. Точнее, это был бы хороший признак, если бы он не знал до подины, что ему стало лучше только потому, что ему сменили лечение и вновь стали накачивать пентамидином и амфотерицином, отменив прежние препараты, от которых так страдали лёгкие, но новые лекарства выйдут боком его почкам и печени. Доктор Ченг сообщил об этом прямо. Когда-то давно один из волонтёров сказал Елю, что всякий раз, как больной с аппетитом позавтракает, это признак того, что конец его близок. что ему осталось несколько часов. Ель не собирался завтракать с аппетитом. На свободное дыхание казалось не менее питательным, а потому не внушало ничего хорошего. Сегодня приходили парикмахеры, и Ель даже сел на кровати с их помощью, ему побрили сзади шею и помассировали виски с чем-то мятным. "У тебя глаза намного лучше выглядят", сказала Фиона. "А как они до этого выглядели?" хотя ему не хотелось этого знать, потому что скоро они снова станут такими же, если не хуже. Просто у тебя были зрачки такие расширенные, словно ты был под водой в ловушке. Наверное, ощущение похожее. Она вздохнула и неуклюже нагнулась помассировать себе отёкшей лодыжки. Хочешь, включу релакс-музыку? В дверях возник Рафаэль с ходунками, которые зацепились колесом за порог, так что Фионе пришлось встать и помочь ему. "Я с доставкой", сказал Рафаэль. "От лакировал это для вас, так что вот блестит". Он держал, прижимая к ручке ходунков маленькую простенькую мандалку. Ель сам её сделал месяц назад на занятии по рукоделию. Ходунки не влезали между кроватью и стеной, так что Рафаэль передал мандалку Фионе, а она Елю. "Рукодельный класс уже не тот без тебя. Никто теперь не включит твоих ужасных грустных британцев". Теперь магнитолой командует этот Кельвин и врубает ебучее техно. Ель взял мандалку, хотя ему было больно держать её. Он не знал, что с ней делать. Наверное, лучше отослать её Терезе в Калифорнию. Она до сих пор каждую неделю посылает ему открытки. Мой день наконец наступил, сказал Рафаэль, выметаясь отсюда. И Блейк заберёт меня через час. Фиона захлопала с энтузиазмом. И я любезивался, как у неё ещё остались силы для таких эмоций. Ты готов? сказала она. Ты собрался? Волонтёры с добрых рук уже затаривают мой холодильник, и я отлично себя чувствую без капельницы. Ельу понравилось, что Рафаэль сказал это без налёта неловкости. Он был идеальным соседом. До Рафаэля ель делил палату с высоким мужчиной по имени Эдвард, который то и дело твердил грустным голосом, что это самое счастливое время в его жизни, что отделение 371 это первое место, где он прижился. До Эдварда был неприятный натурал Марк. До Марка был Роджер со своим огромным семейством ирландских католиков, толпившихся вокруг него. окаи его двигательные функции речь сдавали под натиском прогрессивной много очаговой лейкодистрофии однако его разум продолжал сохранять ясность какое-то время а ещё раньше ель дил палату с парнем который выставил на подоконнике в ряд 10 чашек и растил в них желуди он надеялся что они прорастут раньше чем он умрёт чтобы подарить ростки дуба десятирым своим друзьям И после всего этого, когда еле лежал, приходя в себя после люмбальной пункции, в палату вкатили нового соседа. И еле услышал из-за занавески обычные звуки. Медсёстры объясняли про капельницу, кнопки вызова и про курительную террасу. А затем кто-то сказал: "Знаешь, что я хочу изобразить на своём лоскутном одеяле? Одну гигантскую пачку кемела". И даже раньше, чем Ели услышал его имя, раньше, чем мисс Сестра отодвинула навеску, он узнал по голосу Рафаэля. Никто ещё не вписывался в отделение 371 с таким опломбом. Рафаэль был в своей манере, и мисс Сёстры его обожали. Он знал, кто из волонтёров мог сделать тебе расклад Таро. Он принёс с собой целую сумку видеокассет для комнаты отдыха и развесил фотографии на стену. Он приехал как в новый дом. Во всяком случае, так это выглядело. И у Еля было такое чувство, что если бы Рафаэль не лежал с капельницей, он бы подскочил к нему и укусил за лицо. Несколько недель, проведённых вместе, пока Ель мог дышать, они разговаривали каждый вечер. Старые сплетни, новые сплетни, политика, кино. Когда к Рафаэлю приходили старые коллеги из-за весь голос, они делали вид, что пришли и к Елю. Но потом Елью под утро приснилось, что он плавает на самом дне бассейна, глядя вверх и не в силах всплыть. И проснувшись, он стал задыхаться, словно из помещения выкачали кислород. "Буду скучать", сказал Ель. Рафаэль пожал плечами и сказал: "Ну, я же не надолго". После его ухода на Ель навалилась усталость, но на последние пару дней он боялся засыпать. Он не боялся умереть во сне, он уже был к этому готов. Но боялся опять проснуться под водой. Он не боялся закрыть глаза в последний раз, но боялся открыть их и пожалеть об этом. Так что пока он держал глаза открытыми и разговаривал с Фионой. Он попросил её спеть ему Moon River, а она сказала, что до сих пор не знает слов, но всё равно стала напевать, заменяя слова смехом. "Ник, бы здесь так понравилось", сказала она. "Палата рукоделия, представляешь?" Я вроде как представляю его в настоящем, если бы он пожил подольше. Типа, если бы он болел сейчас с хорошими лекарствами и всем прочим. То есть к нему ведь сёстры не прикасались, а вам тут делают массажи. Что ж, делали, пока не нафтыкали трубок повсюду. Но это да, ему бы понравилось. Она выглядела такой уставшей. Её волосы засалились и висели Лицо оплыло. Она должна была сидеть дома, заботиться о себе, отдыхать перед родами, а не спать на раскладушке в его палате. Даже родственники почти ни за кем так не ухаживали. Он спросил, в порядке ли она. «Только спина побаливает», — сказала она. «Тебе нельзя здесь спать». «Я хочу». «Фиона», — сказал он, «мне ужасно от того, что заставляю тебя... снова проходи через всё это. Я волнуюсь, как это отразится на тебе. Она потёрла глаза, попыталась вяло улыбнуться. Да, воспоминания накатывают. И меня убивает, что это ты. Ты мой любимый человек. Но я крепкая. Я, в общем, вот о чём. Я всё думаю о том, что Нора рассказывала. о ребятах, кто просто шел ко дну после войны. Эта война так и есть. Ты все равно как сидишь семь лет в окопах. И никто не захочет это понять. Никто не даст тебе пурпурное сердце. Думаешь, у меня психологическая травма? Просто обещай, что будешь беречь себя. Я найду мозгоправа в Мэдисоне. Правда... Она помолчала и опять заговорила. Ты бы хотел хотел бы, чтобы кто-нибудь пришёл к тебе, кто ещё не приходил. Я могла бы позвать папу, если хочешь. Может, у тебя какие родственники, старые друзья, даже если будет неловко. Представь, как будто у меня волшебная палочка. Хотел бы кого-то увидеть. Я бы не хотел болтать о погоде с кузенами. Она как будто расстроилась. Неужели нет никого в целом мире, кого ты хотел бы видеть? даже если думаешь, что они не хотят видеть тебя. Неужели совсем никого? Господи Фиона, ты вот это говоришь, и я чувствую себя совсем одиноким и без друзей. Разве что твоя волшебная палочка могла бы воскресить мёртвых? Нет. Ты не лучше капилана. Капеллан неустанно спрашивал, не нужно ли Елю чего, не хочет ли он поговорить, и каждый раз, по крайней мере, когда Ель был в состоянии что-то произнести, он отвечал отказом и добавлял, что он еврей. Как-то раз он заметил, как тот стоял перед входом в палату, взирая на Библию в своих руках и старательно напускал на себя самый грустный и постный вид. Вскоре после этого он заметил, как доктор Ченк проделывал в точности обратное. Ель сидел в коляске в коридоре, ожидая, пока его повезут на бронхоскопию. Доктор Ченг стоял за дверью палаты и просматривал свои записи, и выглядел он опустошённым. Ель впервые видел у него такое выражение лица. И его вдруг осенила догадка, что доктор Ченг примерно одних с ним лет. Опустив бумаги, он подобрался, вдохнул так, что Ель услышал это за несколько ярдов, и преобразился в привычного доктора Ченга, после чего постучал в дверь. Фёона перестала допрашивать его и, придвинувшись ближе, погладила между бровями. Это было единственное место прикосновения, к которому он ещё мог выносить. Он закрыл глаза. Когда я был мальчишкой, сказал он. Я закрывал глаза в машине, когда до дома оставалось минут 10, и пытался почувствовать, угадать последний изгиб дороги перед подъездной дорожкой. Я старался не считать повороты, просто почувствовать, когда мы приблизимся к дому. И обычно получалось. Я точно так же делала, сказала Фиона. А когда я не смог дышать, я тоже так делал, только, в общем, пытался почувствовать, когда будет конец. И я знаю, что снова буду лежать с закрытыми глазами и думать: "О'кей, вот оно. Вот уже И всё никак. Иногда так же было и в машине, сказала Фиона. У тебя такое было? Чувствуешь, что всё, приехали, а потом открываешь глаза, а это просто на красный свет остановились. Да. Ага, типа того. Он был рад, что она не сказала, что он грузит её. Эти вспылохи красного света, сказала она. Ты помнишь, какими волшебными были вспылохи красного света в ночи в детстве? когда ты просто на улице после темноты он помнил он подумал, что сейчас расплачется, что его тело станет корчиться сухими спазмами, но Фиона перестала гладить его по лбу, и он, открыв глаза, увидел, что она сама плачет и насторожился. "Я о'кей", okay, сказал он. "Всё о'кей". Okay. Но она быстро закачала головой, и он увидел, повернувшись, как крепко она вцепилась в поручень его кровати. Её лицо побледнело, хотя на щеках вспыхнул румянец. "Фиона", сказал он. "Что? Спина болит? Спина?" "Думаю, эй, ей всё в порядке". Она втянула воздух, словно задерживала дыхание, и скорее всего, так и было. "Просто такие спазмы, типа каждые пару минут, но в спине. Похоже на схватки. Ух." «Наверное, это ложные. Брикстон, как их там. Но я все думаю, может, мне бы надо... Нет, не делай этого». Ель нажал кнопку вызова. «Зачем ты это сделал?» «Не стоит тебе рожать в отделении СПИДа». «Я не... У меня срок еще через четыре недели». «А я не должен был умереть раньше восьмидесяти». В дверях стояла Дебби. «На этот раз не из-за меня», — объяснил Ель. «Я в порядке», — сказала Фиона. «На вид вы не в порядке», — сказала Дебби. «А есть... У вас же есть родильная палата, да? Или мне нужно сперва в экстренное отделение?» «Боже, святый, ну да, у нас есть, все в одном флаконе. Давайте усадим вас в коляску». «Они не такие уж страшные», — сказала Фиона. «То есть в кино всегда кричат и всякое такое, но у меня не такие сильные, просто довольно частые». «Вот что мы сделаем», — сказала Дебби. «Я позвоню в родильное, отвезу вас туда, без всяких экстренных приемных. А Ель посидит очень смирно, и я буду при нем всю ночь. Может, вы вернетесь совсем тоненькой, а может, побольше на пару унций. Ладненько». И Фиона, которая, похоже, опять задержала дыхание, стиснула Елю руку и кивнула. «Но они ведь... Вы будете держать меня в курсе?» Если я там задержусь ненадолго, я хочу знать, что происходит. У меня всё ещё доверенность, да? Даже если я там. Мы можем позвонить вам, сказала Дебби. И вы не поверите, как быстро я умею бегать. Она уже звала кого-то из коридора, уже снимала трубку телефона у кровати Еля и звонила в предрадовое и родильное отделение. Когда Ель проснулся ночью в поту, Дебби была рядом. Она сказала, что Фиона отдыхает, и они пытаются задержать роды. Её муж на пути из Канады, где он выступал на конференции. Как только появятся какие-то новости, она сразу скажет Хелю, а пока она сменит ему простыни. Сердце его было на пределе, оно колотилось точно кулак бьющий о стену, и это полностью соответствовало предостережению доктора Ченга. "Дело в том, что у вас множество сопутствующих патогенов", сказал он. "И мы будем лечить их все, но лечение не обязательно подействует". А эта масса лекарств, масса внутривенных инъекций, масса растворов. Есть риск, что мы перегрузим ваше сердце, которое так уже перегружено. Короче говоря, почти неизбежным следствием этого будет застойная сердечная недостаточность, то от чего умерла Нора. Как ей удавалось сохранять такую безмятежность? На утро всё стало намного хуже. Дэб ушла, и её место занял Бернард. Он сменил мочеприемник и ель попробовал спросить о Фионе, но смог произнести только ее имя. «Она звонит на сестринский пост каждые десять минут, Богом клянусь», — сказал Бернард. «Она хотела знать, когда вы проснетесь. Еще не родила». Зашел доктор Ченг. «Вы набираете вес», — сказал он, — «что в данном случае не обнадеживает. У вас теперь собираются жидкости в брюшной полости». А это значит, почки и печень не очень справляются. У Еля покалывало пальцы от недостатка кислорода, и он почти не чувствовал пальцев на ногах. Сердце его с каждым ударом словно карабкалось в гору. Когда Ель учился во втором классе, учительницу, миссис Генри, положили в больницу с пневмонией. И учитель, поставленный на замену, который по большей части рассказывал им, как он служил в корпусе мира, попытался объяснить, что было не так с миссис Генри. Вдохните так глубоко, как только сможете, сказал он. И не выдыхайте. Они вдохнули, и тогда он сказал: "Теперь вдохните ещё и тоже не выдыхайте". Они попытались. Многие ребята сдались, выдохнув воздух с фырканием и с хохотом падали со стульев. Но Ель всегда делавши, что ему говорят, держался. А теперь вдохните ещё раз. Этот третий вдох и есть то, что чувствуешь при пневмонии. Еле испытывал своеобразный покой среди всего этого, при мысли о том, что его поставили в известность так давно, что сидя в классе в своём крепком семилетнем теле, он ощутил на секунду своей детской жизни, каким будет его конец. Я хочу, чтобы вы просто кивнули или покачали головой, сказал доктор Ченг. Если я вас не пойму, мы пойдём к Фиони, хорошо? Я хочу знать, согласны ли вы, чтобы мы сняли вас с пентама и амфожести? Это будет значит, что мы официально признаем вашу неизлечимость, и я посажу вас на морфин. Одним из качеств, за которое Ельц ценил доктора Ченга, было то, что он говорил как есть. Амфожести Иель собрал все свои силы и кивнул со всей возможной решимостью. Он проснулся Бог знает сколько времени спустя и различил склонившегося над кроватью очень высокого парня. Он никак не мог сфокусировать взгляд, лицо расплывалось. Морфин был одеялом, тёплым, толстым одеялом, обнимавшим его снаружи и изнутри. "Эй, это Курт", сказал молодой человек. "Сын Сисирии". Иль попытался вдохнуть, чтобы что-то сказать, но он выкашливал намного больше воздуха, чем вдыхал, и каждый кашель наносил смягчённый морфином удар ему в рёбра. Рядом была Дебби, наверное, снова вечер. Теперь, когда он подумал об этом, он понял, что Дебби рядом. Он уже с некоторых пор чувствовал её присутствие. Она знала о точке у него между глаз. Эй, прости, не нужно говорить. Моя мама хотела, чтобы я проверил, как ваши дела, и я еле видел сквозь туман, как Курт взглянул на Дейби, спрашивая разрешения, и расстегнул свою спортивную сумку. Я принёс Роска, серый силуэт. Каждый раз, как Йель приходил на ужин к Сесилие, он сажал Роска себе на колени, и каждый раз Роск молчал, словно точно знал, кем был Йель. Мама прилетает из Калифорнии в пятницу. Ель понятия не имел, сколько было до пятницы. Курт придвинулся к кровати, но не опустил на неё Роска. Он явно не ожидал такого количества трубок и разных приборов. Возможно, он думал, что Ель лежит, обложившись подушками и читает книжку. "Я знаю, он это ценит, милый", сказала Дебби. "Вот, дай-ка я поднесу на секунду поближе". Она взяла Роска, не выразившего протеста, и положила руку Еля на его густую шерсть. Ель понимал, двигая пальцами, насколько позволяли силы, что он последний раз касается шерсти животного, да и вообще чего-либо, кроме своей кровати и рук людей. Но мне надо идти, сказал Курт. Бедный парень. Еле хотелось сказать ему, что это ничего, что он бы отлично понял даже, если бы тот убежал от него, как от чумы. Когда Курт ушёл, Ель выдавил из себя звук "ф", и Деби поняла. Она рожает. сказала она: "У неё будет прекрасный, здоровый ребёночек. Я тебе скажу, как будут новости". Он понимал, что видит сон, но у него было такое ощущение, что этот сон никогда не кончится. Фиона одна на улице. Только периодически он сам становился Фионой и опускал взгляд на коляску, которую она катила, сперва пустую, а потом с близнецами, а потом опять пустую. Скоро коляска исчезла. а иногда он смотрел на Фиону, следуя за ней, или над ней, и хотел коснуться ее волос. Фиона одна на Бродвее, идет на юг, жаркая, душная летняя ночь, вокруг светятся окна, но улицы пусты, в окнах, на парковках, никого. Бродвей и Роско. Бродвей и Алдайн. Бродвей и Мелроуз. Бродвей и Белмонт. По небу летели самолеты, Вдалике шумели машины, но здесь никого не было. Фиона проталкивалась сквозь порывы холодного воздуха. Ветер дул ей в шею, и она сказала: "Они дышат на меня, они тут повсюду". Она заметила краем глаза подростка, сидевшего на остановке, записывавшего что-то в блокнот синей перьевой ручкой. Она повернулась к нему, но он исчез. И она сказала: "Ох, это был лишь И Ель, он теперь тоже там был, у нее за спиной, попытался сказать, что нет, она ошиблась, этот парень умер еще в 60-е. Он умер во Вьетнаме, а здесь были и другие, старшие призраки. Но Ель не мог издать ни звука, потому что на самом деле его там не было. Теперь Фиона была на Скул-стрит, школьной улице, которой Ель почти не знал, но ему всегда нравилось ее название. Улицы, носившие в своих названиях историю. Ему такие нравились. Была ли ещё школа на Сколл-стрит? Ну ещё бы. Была заброшенная, заросшая мхом. Она тянулась на несколько кварталов, дом за домом, и Фиона опустила взгляд на коляску, на малыша Ника, потому что да, это был Ник, она родила своего брата, и ему просто нужно было начать заново. Он был окутан в свой оранжевый шарф, на нём была корона из канцелярских скрепок. Она сказала, «Он еще не дорос до школы». Она сказала, «Нужно подождать до двухтысячного года». Но разве это не скоро? Теперь они опять стояли на Бродвее, а двухтысячный год был совсем близко. Вот почему все кончалось, и новогодняя ночь была пограничной датой, датой смерти. В тот день умрет последний гей. А как же малыш Ника? Мы в Тихаря переправим его, сказала Фиона в пустоту. Как младенца Моисея, но ему придётся играть в бейсбол. Бродвей и Брайер, Бродвей и Авеню Гледис. Бедный Гледис затерялся не в той части города. Статуя президента Гледиса. Фиона срывала объявления с телеграфных столбов и складывала в пустую коляску. Это была её работа чистить улицы. Она срывала постеры с окон, вывески с магазинов, Меню с дверей и ресторанов. Она вошла в пустой бар и обнюхала полупустые полулитровые бокалы на стойке. И хотя она по-прежнему была одна, Ель теперь мог с ней говорить. Он сказал, «Что они будут делать со всем этим?» Когда она взглянула на него, он понял, что настоящий ответ в том, что она будет жить здесь вечно. Одна. Что она вечно будет чистить улицы. Но она сказала, «Они делают из этого... за парк. И он понял, что это тоже правда. Она уселась посреди пустой дороги, потому что ни одна машина никогда не поедет сюда. Она сказала: "Какой животное получит твою старую квартиру? Тебе позволено выбирать". И поскольку ему теперь стало очень-очень жарко, так жарко, словно его укутали тысячу одеял, и жара наполняла его лёгкие, хотя внутри него было что-то холодное, словно кусок льда. ель выбрал белых медведей